Ольга Богатикова Святочное гадание Зима пришла в город в начале января. Ударила морозом, завьюжила, закружила, нарядила деревья и дома в белые пуховые одежды. Воздух, чистый звенящий, стал настолько студённым, что передвигаться по улице было возможно лишь перебежками от магазина к магазину. После Нового года у дома номер один появилась ледяная гора, и ребятишки нашего ЖК целыми днями катались с нее на ватрушках. Этой шумной ватаге все было нипочем, и трескучий мороз, и обеспокоенные взгляды родителей, наблюдавших за ее забавами из теплых квартир. В нашем доме номер три жизнь снова стала медленной и тягучей, как карамельная нуга. Соседи-колдуны словно впали в спячку и почти перестали появляться на улице. С начала ноября, когда погода окончательно повернула на холода, Я встречала во дворе лишь людей, не наделенных магической силой, тех, которые не догадывались, что на каждом этаже их дома есть квартира, в которой обитают живые персонажи сказок и легенд. Правда, в середине декабря мне на глаза попался Гена, энергетический вампир с десятого этажа. Он нёс из магазина пачку пельменей, был задумчив и вял. Однако, заметив меня, немного оживился и даже остановился, чтобы поинтересоваться моим здоровьем и настроением. За пару дней до Нового года я встретила Сибилу Генриховну, оракула с девятого этажа. Она находилась в прекрасном расположении духа и сообщила, что сумела выбить себе трехнедельный отпуск, а потому до конца праздников уезжает в теплые края. Несколько раз я видела в окно Глафиру Григорьевну и Аристарха семёновича Ведьма и домовой ведали в нашей многоэтажке коммунальными вопросами, а потому оставались деятельными и активными в любое время года. «Мы с Петей...» С наступлением холодов своей активности тоже не изменили. Статусы мужа и жены, которые мы получили в минувшем августе, сделали наши отношения еще нежнее и трепетнее, поэтому вместе нам было тепло даже в самую суровую стужу. Повседневные дела также не давали нам возможности расслабиться и впасть в спячку. Белецкий продолжал каждый день ездить на работу в медицинский центр, а я — рисовать декорации компьютерным играм. Трудилась я дома, однако каждый день обязательно выбиралась на прогулки. Обычно это были вылазки в кафе, в парке и в кино в компании Белецкого, или же походы в магазин за продуктами, если муж вел прием пациентов или варил целебные зелья в домашней лаборатории. Во время одного из таких походов я неожиданно встретила в магазине толпу своих любимых соседок — Лисавку Олесю и сестер русалок Алину, Арину и Марину. Великолепная четверка выглядела помятой и создавала впечатление, будто с начала Нового года девочки выползли на улицу впервые. На календаре было 15 января, За окном, который день стояли морозы, а значит, мое впечатление было недалеко от истины. Природные силы, которыми умели управлять соседки, в это время находились в глубоком сне, и чародейки теряли активность вместе с ними. Моему появлению девочки обрадовались. Мы расцеловались, поздравили друг друга с прошедшими праздниками, обменялись последними новостями. «У кого-то из вас день рождения?» Поинтересовалась я, увидев в продуктовой тележке волшебниц две бутылки вина, торт и коробку с пирожными. «По какому поводу вечеринка?» «Начались святки», — объяснила Алина. «Сегодня у нас традиционный вечер гаданий, а вино и сладости для настроения». «Здорово!» — улыбнулась я. «Как же вы будете гадать?» «Кто как?» — пожала плечами Олеся. «Кто на воске, кто на нитках, кто на зеркалах? Вариантов уйма!» «Интересно, а я никогда не гадала. Ни на святки, ни вообще». «Серьезно?» — удивилась Марина. «Почему?» — я пожала плечами. «Я в это не верила. В моей семье такое занятие считали ерундой». «Ну и напрасно!» — усмехнулась Арина. «Святочные предсказания — самые верные на свете. К тому же это всегда очень весело». С этим я соглашусь. Я слышала о них немало забавных историй, но в моем представлении они являлись всего лишь зимним развлечением. но ну, правда, как можно воспринимать всерьез все эти свечи, узелки... Палочки и колечки. Бабушка моей школьной подруги однажды рассказала, как много лет назад, во времена своей юности, наблюдала за гаданием, которое вместе с подругами устроила её старшая сестра. Дело происходило в деревне. По условиям ворожбы сестра должна была пойти в хлев, оголить нижнюю часть спины и ждать, когда до обнажённой кожи дотронется дымовой. Считалось, что таким образом можно узнать о благосостоянии будущего мужа. Якобы, если домовой погладит её мохнатой лапой, супруг окажется богачом, а если гладкой, то с финансами у семьи будут проблемы. В конечном итоге сестра вылетела из хлева с криками и ругательствами. Оказалось, один из местных парней — узнал, что девушки собрались ворожить на женихов, и решил пошутить. Парень пробрался в сарай, и когда гадальщица оголилась, ощутимо стукнул её палкой по пятой точке. Рассерженная девушка полчаса гоняла шутника этой палкой по сугробам, а летом вышла за него замуж. Другая подруга любила вспоминать, Как жгла во время святок скомканный газетный лист, а потом рассматривала тень, которую получившийся пепел отбрасывал на белую стену. При этом она почему-то умалчивала, что в процессе гадания испортила пластмассовый поднос, провоняла квартиру гарью и получила суровый нагоняй от родителей. Зато с удовольствием рассказывала что увиденная тень была очень похожа на стоявший на песке сандалик, и что спустя несколько месяцев их семья первый раз в жизни отправилась отдыхать к морю. Как по мне, и замужество бабушкиной сестры, и поездка к морю являлись совпадением, и связывать их с ворожбой было глупо и странно. «У обычных людей святочные гадания — это просто игра», — будто подслушав мои мысли, сказала Олеся. «Для чародеев же святки — самое удобное время, когда можно заглянуть в будущее и узнать ответы на многие вопросы». «У вас это когда-нибудь получалось?» — поинтересовалась я. «Конечно!» — кивнула Арина. «Мы ведь волшебницы!» «Хочешь погадать с нами, Алиса?» — предложила Алина. «Ты же видящая! Тебе это будет интересно!» «Насколько я знаю, на святках принято выражить насуженного», — заметила я. «А я почти полгода как замужем». Девочки заулыбались. На нашей с Белецким свадьбе гуляли все маги дома номер три, и у каждого из них она оставила самые добрые и приятные воспоминания. «В святочные вечера можно выражить на что угодно», сказала Марина. «Семейное положение не имеет никакого значения». «Вот я, например, не замужем, но гадать насуженного не планирую», добавила Олеся. «Меня интересует... Общий прогноз на год. Вдруг в нашем дворе снова зацветёт папоротник или случится нашествие драконов, как прошлым летом? Лучше знать об этом заранее. Я в ответ только вздохнула. Прошлое лето было богато на неоднозначные события, и мне категорически не хотелось их повторения. Олеся права. Предупреждён — значит вооружён. «Так что, ты сегодня с нами?» — спросила у меня Алина. «С вами», — кивнула я. «Какое время встречаемся?» «В полночь?» «Нет, так поздно не надо», — покачала головой Марина. «Мы хотели собраться в восемь часов вечера у нас дома». «Хорошо. Что мне взять с собой?» «Возьми две-три свечи, свое обручальное кольцо...» и каких нибудь вкусняшек больше ничего не надо ясно я снова кивнула ждите меня сегодня в гостиёстры русалки жили на пятом этаже в просторной квартире с тремя комнатами длинным коридором и большой кухней совмещенной с гостиной собираясь к ним в гости я испекла два противня песочного печенья один для девочек второй для любимого мужа. Обручальное кольцо всегда было при мне, а свечи Петя выделил из собственных запасов. К тому, что я собираюсь провести вечер за литьем воска и завязыванием узелков, Белецкий отнесся на удивление серьезно. «Святки — энергетически зыбкая пора», — сказал он. «Особенно страшная неделя» с 14 по 19 января. На нее приходится пик временного пограничья Алиса, поэтому она является самым волшебным периодом года. Грани реальности становятся тоньше, магия едва ли не клубится в воздухе. Если ты присмотришься, непременно увидишь это сама. В такие дни принято изготавливать мощные артефакты и варить сложные зелья. Травы, собранные и высушенные летом, к середине зимы достигают вершины своих магических свойств. В это время возможно всё, в том числе приоткрыть завесу грядущего. Впрочем, с этим надо быть осторожным. Иногда о будущем лучше не знать. К словам Пети я привыкла относиться с максимальным вниманием, поэтому в квартиру русалок спускалась настроенная на серьезное мистическое действо. И, как выяснилось, напрасно, ибо то, чем мы занимались, больше походило на веселые девичьи посиделки. Близняшки собрали нас в кухне, и первые полчаса мы развлекались тем, что пили вино для настроения. Ели пирожные и мое печенье — а также болтали о всякой ерунде. Когда пирожные закончились, сёстры предложили перейти к гаданию. Мы переставили остатки еды на подоконник и водрузили на обеденный стол необходимые для этого атрибуты. Свечи, миску с водой, клубок шерстяных ниток, стопку чистых бумажных листков, набор шариковых ручек, пакетик с зерном, старый ключ — и горсть мелких монет. «Предлагаю начать с чего-нибудь попроще», — предложила Олеся. «А к серьезному перейти потом, когда настроимся на нужный лад». «Башмачок кидать на улицу будем?» — деловито уточнила я. «Думаю, не стоит», — усмехнулась Арина. «Если мы запустим ботинок с пятого этажа, Наверняка кого-нибудь покалечим или убьем. Давайте лучше лить воск. Кто будет первой девочке?» Суть первого гадания была проста, как рецепт яичницы. Каждая из нас по очереди зажигала свечу и осторожно капала растопленным воском в миску с холодной водой. Вязкие, желтоватые капли постепенно складывались в рисунок, и нашей задачей было определить, что этот рисунок означает. Русалки с этой задачей справились без труда. У каждой из них получилась картинка, чрезвычайно похожая на озеро, окружённое зарослями каких-то кустов. Близняшек это почему-то расстроило. «Не видать нам в этом году повышения, девочки!» — мрачно сказала Марина, сравнив свой рисунок с рисунками сестёр. Снова будем сидеть в своих водоемах, чистить ил и выращивать красноперок. Зато нас не уволят, — пожала плечами Алина. В управлении, говорят, грядет сокращение. Хорошо, что нас оно не коснется. Мне застывший воск выдал изображение, очень похожее на рогатую коровью морду. «Корова» означает «изобилие». — заметила Арина. — Значит, год будет благополучным. Тут тебе и здоровье, и финансовая стабильность, и порядок в семье. — Повезло! Восковая картинка Олеси нас развеселила. Сначала желтоватые капельки соединились в два круга — широкий и узкий. Затем, повинуясь едва заметной вибрации, наплыли друг на друга и замерли в положении крест-накрест. «Ну, и что это такое?» — не поняла лесавка Я громко хихикнула. «Это обручальные кольца, Олесенька. Похоже, скоро мы будем праздновать еще одну свадьбу». Лицо соседки стало растерянным, зато близняшки всплеснули руками и радостно засмеялись. «Ты, кажется, говорила...» «Что не собираешься гадать на замужество, да?» Хитро подмигнула лесавке Алина. «Теперь жди сватов!» Олеся в ответ только смешно хлопала ресницами и задумчиво накручивала на палец прядь рыжеватых волос. Потом русалки поставили на стол семь чайных чашек. В первую насыпали немного сахара, во вторую — соли третью положили монетку, четвертую — моё обручальное кольцо, в пятую — ключ, в шестую плеснули вина, седьмую — оставили пустой. Теперь закрываем глаза, меняем сосуды местами и выбираем то, что будет ждать нас в этом году, — скомандовала Марина. Мы подчинились. В итоге Олеся под общий хохот выбрала кольцо. Я — ключ, символизировавший крупную покупку. Должно быть автомобиль. Его приобретением мы с Петей обсуждали еще в конце осени. А сестры-русалки, все как одна, указали на чашку с монеткой, которая обозначала денежное благополучие. Потом мы писали на бумажках желания и при помощи спички определяли, какое из них исполнится в ближайшее время вновь зажигали свечи и следили за танцем пламени на их фитильках. Всё это было интересно и весело, однако создавало впечатление, будто мы занимаемся ерундой. Полученные предсказания, без сомнения, были настоящими, но при этом являлись такими мелкими и незначительными, что ни разу не соотносились со словами любимого мужа о страшной неделе, межвременном пограничье и зыбких гранях реальности. Когда стрелки на стенных часов показали половину десятого, близняшки отодвинули в сторону гадальные атрибуты и вручили каждой из нас небольшое круглое зеркало на устойчивой металлической подставке. «Развлечений на сегодня хватит», — сказала Арина. «Пора заняться серьезным делом». «Думаю, мы уже настроились на нужный лад и готовы прикоснуться к туману времени». «Что нужно делать?» — спросила я. «Надо выключить верхний свет, поставить зеркало на стол, зажечь рядом с ним две свечи и внимательно смотреть на свое отражение. Когда из твоей головы исчезнут все мысли, Отражение изменится, и ты увидишь самое точное и самое важное пророчество этого года. Гадать надо в одиночестве, поэтому сейчас мы разойдемся по разным комнатам. И да, главное условие — все, что покажет зеркало, должно остаться только твоим. Об этом никому нельзя рассказывать иначе предсказание не сбудется, улыбнулась я. Девушки посмотрели на меня серьёзными взглядами и одновременно кивнули. После этого русалки отправились в спальню, а Леся в ванную. Я осталась в кухне одна. Немного подумав, плотно закрыла дверь и выключила люстру. За окном бушевала метель. Ветер выл, стонал и свистел, будто хотел навести на округу мистический ужас, а снежные хлопья стояли в воздухе белесым маревом, утопившим в себе всю округу. Атмосфера веселых девичьих посиделок пропала, будто ее и не было. Я поставила на стол зеркало, зажгла свечи, по коже колкой-иголочкой прошелся мороз. Шутки закончились. Начинается настоящая магия. Я глубоко вздохнула и пристально вгляделась в свое отражение. В свете свечей мое лицо казалось бледным и взволнованным. По спине гуляли мурашки, а в голове то и дело возникали слова Белецкого о будущем, которого лучше не знать. Несколько первых минут я с тревогой рассматривала прозрачную глубь, а потом начала успокаиваться. Вой ветра постепенно становился тише, пока совсем не смолк. Мысли превратились в невнятный шепот, а мое отражение вдруг начало меняться. Лицо сильно вытянулось и немного потемнело. Лоб стал шире, скулы острее, а губы уже. Короткие рыжие волосы превратились в чёрный водопад и разметались по широким плечам. В глазах зажглись красноватые огоньки. Теперь из зеркала на меня смотрел совсем другой человек, и он был мне хорошо знаком. «Здравствуйте, госпожа Белецкая!» Мужчина чинно склонил голову, а потом хитро мне подмигнул. «Рад видеть тебя, Огонёк!» Из моей груди вырвался судорожный вздох. «Привет, Женя!» Я вежливо улыбнулась. «Удивительное дело! Стоит мне остаться один на один с зеркалом, как в нём появляешься ты!» Рейд широко улыбнулся в ответ. Это судьба, Алиса. Я мысленно закатила глаза. С этим драконом меня связывали неоднозначные отношения. За полтора года, что я живу в волшебной многоэтажке, он дважды меня похищал и дважды пытался использовать в своих целях. Чего только стоит история с источником живой воды и жарт цветом, распустившимся в нашем дворе. Между тем, дичь, которую творил Рейд, имела под собой твёрдые и понятные основания. Женя хотел уничтожить магический ошейник, мешавший ему колдовать и превращаться в дракона. Пять месяцев назад я избавила его от этого ошейника и думала, что наши дорожки больше не пересекутся. А нет. Бывшему соседу с одиннадцатого этажа Снова от меня что-то надо. «Знаешь, ты испортил мне святочное гадание», — сказала я. «Я надеялась увидеть своё будущее, а увидела тебя». Рейд невидно улыбнулся и развёл руками. «Я угадаю, Женя. Ты снова вляпался в передрягу, и тебе снова нужна моя помощь». «А вот и нет» качнул головой дракон. «Передряг вокруг меня по-прежнему много, однако на этот раз ты мне никак не поможешь. Просто я услышал твой зов и решил немного поболтать». «Вообще-то я никого не звала. Я сидела перед зеркалом, а потом в нем появился ты. Твое зеркало подавало ментальный сигнал. Сейчас...» «Страшную святочную неделю он настолько силен, что охватывает едва ли не всю планету. Так-то услышать его не должен никто. Однако я в последнее время часто о тебе думал, поэтому сумел его перехватить. Помнишь, крустальное око, которым я путешествовал по зеркальному лабиринту? Мне разрешили оставить его себе» на случай, если я решу вернуться в родной клан. Оно позволяет заглядывать в разные зеркала и беседовать, как по видеосвязи. Мне говорили, что ты улетел из России. Выходит, это правда? Конечно. Я сейчас в Перу. Прибился к одному из местных драконьих кланов и теперь привыкаю к его порядкам и обычаям. Живу в Арекипе, в прекрасном городе у подножия вулкана Эль-Мисти. Он находится высоко над уровнем моря, поэтому здесь никогда не бывает жарко. Ещё тут очень красиво. С одной стороны пустыня, с другой — горный хребет. С высоты птичьего полёта это выглядит потрясающе. Тебе бы тут понравилось, Огонёк. Я невольно улыбнулась. «Ты сказал...» что в последнее время часто обо мне вспоминал. Что же тебе все-таки нужно, Женя?» «Я улетел из России в спешке и не успел тебя поблагодарить. Меня принято считать авантюристом и эгоистичной сволочью, однако я никогда не забуду, кто вернул мне крылья и подарил возможность вести ту жизнь, которая мне приятна. Я хотел прислать тебе какой-нибудь подарок, но решил, что Белецкий выбросит его на помойку быстрее, чем ты успеешь его открыть». «Это точно. В прошлый раз подарок Рейта выдернул меня из дома в зеркальный лабиринт. С тех пор Петя с настороженностью относится ко всем посылкам и корреспонденции. Презент от Евгения Рейта — Он бы не пропустил и никогда бы не позволил мне взять его в руки. «Я теперь твой должник, Алиса», — продолжал между тем Женя. «У нас сложные взаимоотношения, однако я хочу, чтобы ты знала. Я никогда не желал тебе зла. С твоей точки зрения многие мои поступки наверняка выглядели отвратительно». Я ведь и правда вел себя не очень прилично. И приставал, и похищал тебя у жениха, и держал в заперти. Я искренне прошу за все это прощение. Не сердись на меня, пожалуйста. Я дурак. И с этим уже ничего не поделать. Но я клянусь, Огонек, что больше никогда не втяну тебя в сомнительную историю, Я всегда приду на помощь, если это сделает кто-то другой. Я уважительно склонила голову. Клятва, произнесенная чародеем, связывает его обязательствами, которые нельзя ни разорвать, ни отменить. Драконы же относятся к своим обещаниям серьезнее всех. Глафира Григорьевна как-то сказала что эти ребята тщательно следят за своей речью и слов на ветер никогда не бросают. Если дракон добровольно что-то пообещал, значит, он обязательно это исполнит. Даже такой хитрый и изворотливый, как Евгений Рейд. «Ты теперь навсегда останешься в Южной Америке?» — поинтересовалась я. Рейд пожал плечами. Вряд ли. Ты знаешь, мне не сидится на месте. Возможно, через год или два я переберусь в Китай или обустроюсь в Неаполе. А может, махну в Индонезию, в Марокко или в Алжир. Стабильность это не про меня. Но чего я точно делать не буду, так это возвращаться в Россию. Если, конечно, того не потребуют обстоятельства. Женя грустно улыбнулся. «Скучаешь по родине?» — негромко спросила я. «Ещё как!» Его взгляд стал печальным. Я каждую ночь вижу её во сне. И знаешь, она всё время разная. То в образе широкой реки то деревянного домика с белыми резными наличниками, то в образе заснеженного леса. Знаешь, мне очень не хватает снега. Здесь его не бывает. Сейчас зима, а в Арикипе каждый день идут дожди. Я жутко от них устал. Но я привыкну. Обязательно. Я ведь сам выбрал такую жизнь, верно? Это гораздо лучше, чем сидеть под замком в магическом ошейнике и не иметь возможности даже на минуту расправить крылья. Скажи, Алиса, ты принимаешь мою клятву? Я понимаю, друзьями нам уже не стать, но... мне бы очень хотелось, чтобы ты не таила на меня обид. Я не обижаюсь, Женя и клятву твою принимаю. Знаешь, с того момента, как я поселилась на улице Лесной, ко многим вещам я стала относиться с большим пониманием, чем раньше. Надеюсь, и у тебя там, и у меня тут всё будет хорошо. Я тоже на это надеюсь. И, кстати, если у вас с Белецким случится такой лютый форс-мажор, что понадобится моя помощь, Возьми любое зеркало и три раза постучи по его стеклу. Я услышу этот сигнал в любой стране земного шара. Договорились, Огонёк?» Сеанс гаданий завершился в одиннадцатом часу вечера. Когда я задула свечи и выключила верхний свет, в кухню одна за другой вошли мои подруги. Все они находились в состоянии задумчивости. При этом на лице Олеси блуждала мечтательная улыбка а сёстры-русалки то и дело обменивались многозначительными взглядами. Судя по всему, каждая из них получила пищу для размышлений. И хотя моя ворожба оказалась сорванной, я рада, что всё сложилось именно так. Бог с ним, с будущим. Однажды оно придёт ко мне само, и я воочию увижу всё, что оно для меня приготовило. Я, конечно, не ожидала, что Рейд Захочет обсудить наши летние приключения, и уж тем более не думала, что он попросит за них прощения. Тем не менее, этот короткий разговор стал той самой точкой, которой не хватало, чтобы закончить историю с цветущим папоротником. «Как дела?» — спросила у меня Арина. «Всё получилось?» «Да», — ответила я, — «всё прошло отлично». «Так ты смогла заглянуть в будущее?» «В будущее нет. Зато я смогла простить своё прошлое и обеспечить спокойствие в настоящем». Девочки переглянулись. «Что ты имеешь в виду, Алиса?» Я хитро улыбнулась. «Не скажу, а то не сбудется».